Глава 14. Возвращение в горный замок растянулось на целые сутки и доставило мне порядочное количество головной боли. С технической точки зрения такое путешествие не являлось чем-то сложным. От меня требовалось лишь грамотно лавировать между крупными скоплениями монстров, отслеживать время от времени появлявшихся рядом игроков, а также вовремя использовать маскировочные свитки. Но на практике всё это почти сразу же вылилось в бесконечные прятки, незапланированные обходные манёвры и стычки с лезущими навстречу тварями. Отвежись. Отвежись, падла. Получай К моему нессказанному удивлению, обвешанный бронёй и сопротивлениями фантом весьма успешно противостоял мобам относительно маленького уровня. Благодаря усиленным за счёт посоха обилкам, такие бои заканчивались очень быстро, и от победы меня отделяли всего 2 или 3 заблокированных удара. Жаль только, что действительно слабых врагов в пятой зоне встречалось мало. А по мере приближения к границе с эпицентром они и вовсе исчезли как класс приходилось использовать воскрешающие тотемы материться и убегать опасность сволочь пошёл к чёрту твою мать до развалин центральной приграничной крепости мы добрались на рассвете брошенные неписьменные сооружения выглядели ещё хуже чем в репортаже зигзавера От стены остались только жалкие огрызки. Здание цитадели полностью обрушилось, а по всей площади бывшего укрепления разросся неопрятный серый плющ, добавивший месту атмосферу запустения и обречённости. Делать здесь было абсолютно нечего, так что я уже через минуту вернулся на дорогу и направился в сторону озера с жеваглотом. Печаль. Ничего, скоро домой приедем. Будет легче. Хрень. За время моего отсутствия на замок никто не польстился. Я спокойно воспользовался телепортом, перенёсся ещё дальше к северу, а затем без помех долетел до края горного массива. Впереди снова было туманное море, колонны и василиски. Ну что, попробуем разобраться с этим гадом. На куканьем, на куканьем. «Не ори!» Засевшая в склепе тварь по-прежнему оставалась неизвестной величиной. В прошлый раз я не успел увидеть даже ее уровень. Единственной доступной характеристикой являлась скорость, с которой я отправился на респаун. Чтобы пробить мои резисты, броню и хитпоинты, босс ухватило одного краткого мгновения. К сожалению, на просторах эпицентра это мог сделать каждый первый моб. Вообще без исключений. Ладно, вперёд. В очередной раз пороть горячку я не хотел. За последнее время персонаж успешно слил пару десятков уровней, и мне хотелось восстановить предыдущее значение. Ещё более заманчивым смотрелся вариант с взятием двухтысячного рубежа. На данный момент эту планку перешагнули всего человек 200, и оказаться в их числе было довольно-таки почётно. Одним словом, прямо сейчас требовалось немного пофармить. Твари, внесон моим мыслям сообщил попугай. Смерть, опасность. М-м, да-да. Знаешь что, синий? А давай-ка мы попробуем без тебя поохотиться. Вдруг прокатит. Тиран. Да-да. Твар. Всё. Исчезни. Эксперимент оказался удачным. Несмотря на укороченный срок искры, в большинстве случаев черепахи и Василиски успевали прикончить обратно неудачника до завершения дебафа. Досадные обломы случались, но их было не так уж и много. Опыт тек полноводной рекой, то и дело призываемый Флинт исправно доставлял выбитое золото вместе с редкой бижутерией. Говоря простыми словами, мне в кои-то веки удалось реализовать атакующий потенциал героя на все сто процентов. и не быть на повестке дня более глобальных и важных задач, этот момент вполне мог стать реальной вершиной моего игрового процесса. На какое-то время я даже отвлёкся от фарма, представляя бесконечный приток experience, первое место в топе, а также острую зависть форумных крабов. Затем перед глазами возник призрак унылой больничной палаты, и общая картина стала выглядеть заметно хуже. пришлось выкинуть из головы радужные мечты и сосредоточиться на охоте где б ещё дичь найти блин с поиском жертв действительно имелись некоторые затруднения в окрестностях первой колонны мобы давно закончились я перебрался на вторую третью внимательно изучил всё видимое пространство и осознал что нормальных целей больше не осталось Кое где бродили одинокие чаипахи, вдалике перебегал с места на место упитанный Василиск. Но поссорить их между собой было нереально. Впрочем, уже достигнутые результаты всё равно откровенно радовали. Хотя дойти до 2000-го уровня у меня так и не вышло, необходимый для комфортного существования запас я всё же набрал. 1992. Пойдёт. Ну что, крылатые, на кукане вместо бугра. На кукане, на кукане. В качестве подготовки к эпичному сражению я оценил характеристики фантома. Поразился количество скопившихся там баллов развития, после чего на сотню единиц апнул параметры духа и выносливости. А затем в полной мере насладившись прибавкой к урону и регенерации, отправился штурмовать склеп. Окутанная зыбким туманом статуя выглядела грустной и немного злорадной. Валявшийся у её подножия рогатый скелет внушал тревожные мысли. Черневший чуть дальше вход в подземелье казался дверью в загробный мир. Молчите оба и сидите здесь. На этот раз у меня был чёткий план. Первый этап которого предполагал осторожную разведку. Подкравшись ко входу в гробницу, я активировал самый ценный из имевшихся в наличии свитков невидимости, шагнул в тесный и узкий проход. Пару дней назад подобная вольность стоила мне жизни. Сейчас нападение не случилось, и всего через несколько секунд я смог рассмотреть окутанный тенями зал, а также приземистую фигуру местного босса, затаившегося возле дальней стены. «Страж могил. Ранг реликтовый. Уровень 35 тысяч». Внешне Страш напоминал человека, исхудавшего лысого горбуна, с непропорционально длинными руками, заросшими глазницами и подозрительно широким ртом. Одним словом, передо мной находился кто-то вроде классического Вендиго. Но внешность противника сейчас значила не так уж и много. Гораздо важнее было разобраться с его богатым внутренним миром, в частности с резистами. Получай рак. Словив удар молнии, босс мгновенно активизировался, одним длинным прыжком пересек зал и двумя ударами как тистый хлап отправил меня на перерождение. Но смерть в данном случае являлась чрезвычайно скромной платой за добытую информацию. Возродившись на колонии, я открыл игровой лог, сравнил номинальный урон заклинания с его реальным значением, после чего путём нехитрых вычислений установил, что враг имеет примерно 70-процентное сопротивление к магии хаоса. От этого и следовало отталкиваться. Так, бонус, время. Вот дерьмо. Расчёты показывали, что моя Искра способна выдать полишённый резист в цели примерно 260.000 урона за 2 1/2 минуты. Увы, но этого было совершенно недостаточно. Предположим, защиту мы ему действительно обнулим. Урон. Хм. 20 минут спустя я закончил возиться с цифрами, влил в дух ещё сотню баллов развития, после чего отправился на аукцион. А затем буквально обвешавшись купленными там свитками, вернул Флинта и отправился воевать. Сценарий битвы не предполагал чего-то эпохального. Для победы мне следовало обвалить сопернику сопротивление, апнуть собственный урон и заблокировать доступ к персонажу. Куча расходников вместе с призраком должны были решить все эти проблемы. Ну, рискнём. Подготовка, в которой раз оказалась интереснее самого боя. Скрывшись в невидимости, я без помех обвешался бафами и проклял босса, а затем швырнул в него искру. Вызвал копию и бросился на утёк. За спиной тут же раздался неприятный скрежет и глухой рёв, но перегородившая проход статуя выдержала удар и позволила мне вовремя смыться из склепа. Дальше всё пошло уже по накатанным рельсам. Монстр впал в ярость, попытался уничтожить оказавшуюся перед ним помеху, обломался о резисты и броню. Переполнил окрестности заунывным воем, что-то наколдовал. В конце концов призрак всё же был разрушен, но за это время я успел соорудить вокруг гробницы настоящий лабиринт из отвлекающих и защитных тотемов. вырвавшийся на свободу монстр прыгнул к одному из них затем ко второму к третьему и бесславно сдох дневник обрадованно задрожал цеплявшийся за моё плечо флинт что-то радостно чирикнул отлично после босса не осталось ничего кроме праха но его жилище с лихвой компенсировало эту несправедливость Когда я вернулся в тёмное и пыльное помещение, то практически сразу же обратил внимание на расставленные по периметру урны, а разбив одну из них, нашёл пергамент с изучаемым благословением. В остальных ёмкостях обнаружились ещё 14 свитков, самый лучший из которых вызвал у меня настоящий экстаз. Заклинание Длань Хаоса. Ранг божественный 100. Требование Интеллект 100. Наносит цели разовый урон магией хаоса. Величина нанесённого урона равна сумме всего урона, полученного целью в течение 10 секунд до момента активации заклинания. Откат 1 неделя. Стоимость 1000 единиц маны. На всякий случай спрятав свиток в самый дальний и самый надёжный уголок рюкзака, я тщательно рассмотрел оставшиеся заклинания, убедился, что ничего выдающегося среди них нет, и отправил всю коллекцию на аукцион. После чего снова глянул на попавшее ко мне в руки богатство. Самым первым и самым очевидным применением нового умения было добивание врагов, каким-то чудом выживших после искры или того же самого фронта. Второй возможностью являлось слияние. Потратив некоторое количество интеллекта, я мог улучшить своё основное ударное заклинание, попутно избавившись от ненужных ограничений. Кроме того, оставался вариант с апгрейдом молнии. К сожалению, сделанный на скорую руку прогноз оказался не самым приятным. Вероятные эффекты от комбинирования новой абилки получались как минимум спорными, а стоили очень дорого. В итоге мне пришлось отложить наполеоновские планы до лучших времён, взять маленькую паузу и заняться чтением опубликованных на форуме новостей. Еженедельный дайджест не пропустите. Представляем вашему вниманию свежую подборку сплетен из самых разных уголков нашей игры. Будем благодарны, если вы поддержите наши труды бескорыстным лайком или спонсоркой. Поехали. Главная новость последних нескольких дней это затеянная разработчиками перебалансировка игры. К счастью, череда необдуманных нерфов наконец-то закончилась. Надеемся, что продолжение не будет. Жрецы погибших в человеческом секторе богов начали выдавать квесты на их воскрешение. Увы, на все полученные игроками задания чересчур сложны и предполагают активное исследование эпицентра, посещение горы Демиурга, а также прочих не совсем выполнимых действий. Согласно нашим прогнозам, в ближайший месяц ни один из богов не вернётся. А дальше посмотрим. Гильдия «Океан» объявила о захвате «Морского престола». Никаких подробностей в их пресс-релизе не озвучивалось, так что нам остается лишь мучиться в догадках. Эльфийский сектор начал широко масштабную экспансию в центр карты. Можно сказать, что именно эльфы являются лидерами местной гонки вооружений. На данный момент им удалось захватить одно из ключевых укреплений древнего сектора и обеспечить плацдарм для будущих рейдов. Впрочем, сами рейды остаются делом весьма щекотливым. Подвластные дикарям ящери традиционно считаются одними из самых сильных и неудобных противников в игре. В секторе орков радостное событие. Асхамат жестокий стал первым игроком, добравшимся до 3000-го уровня. Герой сообщает, что добиться столь впечатляющих результатов ему помогли соклановцы и благосклонность высших сил. В отличие от орков и эльфов, люди всё ещё находятся в угнетённом состоянии. Из-за непрекращающихся диверсий Фантома покорение эпицентра силами королевства до сих пор тормозится и на данный момент находится в зачаточном состоянии. Приграничные крепости полностью выключены из логистической цепи. Игроки серьёзно ослаблены уничтожением богов, а общую боеготовность сектора можно охарактеризовать как откровенно слабую. К сожалению, у нас появился реальный аутсайдер. Глобальный квест на возвращение древней империи наконец-то сдвинулся с мёртвой точки. Здесь снова отличились эльфы. Их мудрецам удалось найти схему для конструирования стационарного портала к одной из выброшенных в мир демонов крепостей. В случае создания этого портала эльфийский сектор может обрести могущественного союзника. Самая свежая новость. Один из второстепенных орочьих богов был уничтожен силами могучей эльфийской гильдии Нефритовый стержень. Судя по всему, в ближайшие месяцы охота на высших существ станет одним из самых популярных занятий для высокоуровневых игроков. Ещё больше новостей на нашем канале. Смотрите, комментируйте, подписывайтесь. искать страничку жаждущих славы журнолюк я не стал а вот в комментарии заглянул и не зря поставил бескорыстный дизлайк не благодарите новости давно протухли с чего это вдруг если не сидеть здесь целыми сутками то такие вот подборки очень интересны мне интересно когда фантом всех остальных богов продёргает почему нет инфы про нападение некромантов на орчий сектор Они там приграничную крепость штурмуют вообще-то. Авторы, вы что, проспали? У них свежачок только на стриме, а здесь тупо рекламная замануха. Крутятся пацаны, бабло заработать пытаются. Хрен им, а не бабло. Я лучше на "Вохо до насору" посмотрю. Кто это? Восходящая звезда эльфийского стриминга. Нашему Зиги даже в подмётки не годится. Но ваш Зигис Цикло, окопавшийся в пятой зоне, даже фантом своей передачей из эпицентра ведёт, а эта звезда обзоры на лабиринт клепает. Лабиринт протух. С такой лотереей на входе и такой конкуренцией во время ивента победить там вообще нереально, а собрать полный комплект можно только лет через 5, наверное. У всех топов эти комплекты есть. У того же фантома Фантом читер. Говорят, просто задонатил несколько лямов на старте и выхватил кучу дисбалансных ништяков. Кто говорит? Где-то анализ его деятельности всплывал. Какой-то фанат постарался. Хана вашему фантику. Его опять раскулачивать идут. Кто? Да все подряд. Всем миром давить гниду будут. Я так понял, сначала его из центра выкинут, а затем все телепорты пятой зоны под контроль возьмут, чтобы выносить его к чёртовой матери на взлёте. Были уже такие герои. Соснули не по-детски. Эти не соснут. Там алкаши в хедлайнерах. Они же кореша. Наверное, решили, что из него через чур хреновой кореш получился. Хреновое это мягко сказано. удавил бы его собственными руками. Скоро удавят. Там народ уже какой-то замок нашёл. Судя по видосам Фантика, он именно в нём засел. А где глянут движуху? У Зиги? Зиги не взяли. Ранешка стримит. Так, блин. Ощущая быстро нарастающую тревогу, я закрыл обсуждение, перебрался в раздел с прямыми трансляциями и всего через несколько секунд увидел нужный стрим. На открывшейся передо мной картинке маячили до боли знакомые скалы. Между ними просматривался давший мне приют замок, а незнакомый, но очень бодрый девичий голосок с жаром описывал все происходящее. «Здесь приемная. Кое-где приходится юзать бафы, но в целом любой из наших топов может выдержать такой урон без особых последствий. Но я отвлеклась». До цели осталось совсем немного. Эй, шёпот. Мы долго ещё здесь торчать будем? Уже выдвигаемся, ответил стоявший чуть в стороне от репортёр Шивоин. Эй, народ, все готовы? Ну, наконец-то. Хотело бы я сказать, что впереди нас ждут неземные сокровища, но надежды на такой исход почти нет. Скорее всего. Выдвигаемся, раздался чей-то приглушённый клич. «Бегом!» «Думаю, у этого рачка нет шансов», — доверительно сообщила стремерша, отправляясь вслед за остальной толпой. «Но будет интересно заценить, как все получится». Еще раз глянув на приближающихся к замку игроков, я от души выругался и закрыл дневник. То, что врагам удаётся оттечь меня от базы, алтаря и телепорта, не вызывало никаких сомнений. Для этого им требовалось банально дойти до ворот постройки, не сдохнув по пути от вредоносной ауры. В одиночку перебить явившийся по мою душу рейд я не мог. Каким-то образом защитить освоенную территорию тоже. Оставался вариант с фронтом. Но в данной ситуации его эффективность вызывала сомнение скорее всего оппоненты подготовились к такому повороту событий и запаслись соответствующими благословениями с другой стороны не закончив фразу я открыл аукцион и начал поспешно скупать бонусы к стихийному урону Большинство свитков продавались за обычное золото, но кое-что пришлось брать за мифрил, и общая сумма оказалась весьма внушительной. В результате спонтанного шоппинга мой кошелек похудел тысяч на пятнадцать. Взамен мне досталась толстая пачка бафов, способных разогнать урон грозовой тучи в два с половиной раза. «Мы еще глянем, кто кого. Трепещите, крабы!» Азвочив эту грозную сентенцию, я вылез из гробницы и помчался в сторону гор, стараясь не попасться на глаза бродячим кое-где рядом с Василиском. К счастью, их популяции заметно подедела, и задача оказалась не очень сложной. Ваш телепорт захвачен. Контроль потерян. Так, так, блин. Чтобы гарантированно накрыть фронтом замка окрестности, требовалось подойти к нему метров на 800. Это удалось сделать только минут через 40. Мне пришлось взобраться на ближайшую гору и спланировать до первого из оставшихся телепортов, затем переместиться на следующий и совершить ещё один перелёт. Время однозначно работало против меня, однако враги тоже не спешили. Оказавшись в более-менее подходящем месте и проверив стрим Ранишки, я убедился, что рейд по-прежнему ожидается возле моей бывшей базы. «Вот и отлично». «На куканье им?» «Да». Пачка свитков разлетелась мелкими клочками. Сорвавшееся с ладони облачко улетело в небо, превращаясь в огромную и сине-черную тучу. Проводив ее взглядом, я снова взялся за дневник и еще раз включил трансляцию бойкой корреспондентки. «Если верить развернувшейся передо мной картинке...» Прямо сейчас Ранишка гуляла по крыше замка, изучая крестные скалы и рассуждая о целях и задачах текущего рейда. Говорит, что нужно перегруппироваться. Крепость занимает очень удобное стратегическое положение, а благодаря порталу может стать настоящим логистическим центром. Так что спешка может только повредить. Мне кажется, главная наша миссия уже выполнена. Приближается гроза. Донёсся до меня чей-то встревоженный голос. Минутная готовность. Общий сбор. Резист на стихийку, немедленно. Есть направление, засекли. Привет, фантом. Неожиданно проворковала ведущая передачу девушка. Ты, наверное, забыл, что стримеры могут отслеживать ники своих зрителей. Думаешь, ты случайно наткнулся на мой канал. Так вовремя, правда? Дурашка. Мы почти 3 часа торчали у этого грёбаного озера, дожидаясь, когда ты нами заинтересуешься и высунешь свой розовый пятачок из норки. Это сработало, прикинь? Времени на размышления у тебя не осталось, да? Пуканчик загорелся. Отомстить решил? Молодец, молодец. Думаешь, мы не знаем параметры твоего облачка? Знаем, дружок. Знаем. А ты в курсе, что от него под любым навесом спрятаться можно? Вот же ж обидка. И отследить место запуска легче лёгкого. Спасибо, что показал, где. В укрытие. Стоявший на портальном круге и безучастно рассматривавший окружающие его скульптуры мужик неожиданно вздрогнул и резвым оленям прыгнул к лестнице. В укрытие немедленно. Что? Бегом внутрь, молнии шатают. Бегом! Стримерша обернулась, увидела надвигающуюся на замок тучу, после чего от души выругалась. Беги, дура, уровне сольёшь. Картинка дёрнулась, а затем ярко полыхнула. В следующем мгновении раздался громкий треск и чьё-то ругательство. Мелькнули припорошенные снегом ступеньки, огромный красный сапог, разбитое окно третьего этажа. Новая вспышка. Темнота. Тишина. Табличка с выбором места воскрешения. Стрим закончен, ровным голосом произнесла отбросившая копыта журналистка. Всем спасибо. Увидимся. А вот нефик понтоваться было, злорадно сообщил я, открывая вкладку комментариев. Что у нас тут? Топовое зрелище. Толпа лохов напала на одинокого лоха, но в результате опозорились сразу все. Как и положено лохам. Плюсово вышло просто эпично. Говоря откровенно, развели фантики они просто шикарно. Присчитали каждый его шаг. Все темы загадили рекламой своего рейда. Выжидали сколько нужно. Теперь найдут его логово и мочканут. Судя по ролику, они жутко обгадились. «Вряд ли. Ну, не рассчитали чуток, подумаешь. Сольют по десятку уровней, да и все». Запаниковали они так, словно их последнего куска хлеба лишают. «Это от неожиданности. Может, глобальное проклятие было?» «Сто процентов нет. Их как будто отменили. И это хорошо». «Ранешка, а как поживает твой собственный пуканчик? Обидно, наверное, так заглотнуть». «Веди себя нормально, Будлан!» «О боже, ты ее преданный фанат, да? Вечная френд-зона, постыдные сны и стертые в кровь ладошки!» Комментарий удален Демиургом. «Троллинг — штука хорошая, но палку перегибать все же не стоит. Она же девушка!» «Я за равноправие!» Комментарий удален Демиургом. «Да расслабься ты, Ракан!» «Вожделеющий ракан, я бы сказал». Комментарий удален Демиургом. Пользователь заблокирован. «Закономерно». «Веселый стрим, веселые комментарии. Жду продолжения. Вряд ли они что-то еще покажут». До этого был целенаправленный вброс инфы. Сейчас такой надобности нет. Ранишка знатно сфейлилась. Фантому респект. Ему тоже сейчас не сладко. Вангою, что на этот раз Фантика всё же выкинут к чёртовой матери из центра. Найдут и выкинут. Только что объявили, что телепорт будет принадлежать всему королевству. Так и надо. Слаженная работа наша всё. Фантик вам уже три портала снёс. Этому тоже хана придёт. Кстати, да, проблема. Надо будет дежурство организовать. На войне как на войне. Для начала надо фантому выкурить. Пока что это он, Люлей всем навешал. Интересно, а что он сделает, если ему реально все дороги к границе закроют? Уйдёт в запой? Нет, реально. Вот какие у него сейчас варианты? Я тяжело вздохнул, закрыл дневник и уставился в быстро темнеющее небо. Это хороший вопрос. Очень-очень хороший вопрос.